Иммиграция и типы виз. Многих интересует тема иммиграции в Австралию, ведь это одна из тех стран, куда многие хотят переехать. Здесь я часто встречаю бизнесменов, которые объездили весь мир и все-таки решили остаться в Австралии. Так как по австралийским законам квалифицированные советы могут давать только иммиграционные агенты, я не буду сейчас никого ни к чему склонять, а просто расскажу, какие визы существуют. Вся эта информация находится в открытом доступе. Вы можете перейти на сайт Департамента иммиграции https, .gov и самостоятельно изучить все типы виз. Либо вы можете обратиться к зарегистрированным иммиграционным агентам, которые работают на территории Австралии. У них должна быть лицензия на эту работу. Как правило, консультация у них платная, но на их сайтах и страницах в социальных сетях есть много бесплатной и полезной информации. Я расскажу вам об основных типах виз, по которым можно эмигрировать и поделюсь личным опытом. Итак, какие визы для въезда в Австралию сегодня существуют? Туристические визы. Самой распространенной визой в Австралию является туристическая. Она позволяет путешествовать по Австралии в качестве туриста, учиться в стране не более трех месяцев и посещать родственников и друзей, проживающих на территории страны. Гражданам России и стран СНГ, которые включают Республики Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Украину, для посещения Австралии виза требуется обязательно. Эта виза является электронной. В паспорт заявителя не вклеивается австралийский визовый стикер. Она подходит для туристов и родственников. Как правило, с этой визы нельзя перейти на другую на территории Австралии. Всего есть 16 вариантов виз. Выдаются туристические визы сроком на 3 месяца с правом приехать в страну в любое время в течение года с момента выдачи. Что нужно сделать, чтобы получить туристическую визу в Австралию? Вы должны понимать, что визу вы получите только в том случае, если в департаменте иммиграции будут уверены, что вы не хотите остаться в Австралии навсегда, и что у вас достаточно средств на счету, чтобы содержать себя в путешествии. Поэтому для оформления этой визы вам придется доказать, что вы приехали в Австралию на небольшой срок, взяв, к примеру, отпуск на хорошей работе, что вы финансово независимы и на вашем счету достаточно денег для отдыха и путешествия по достаточно дорогой стране. Еще немаловажно доказать, что вы полностью здоровы, поэтому если вам больше 70 лет, желательно получить документ от квалифицированного врача, что путешествие в Австралию не угрожает вашему здоровью. Также обязательно нужно приобрести платную страховку на весь предполагаемый срок визы. Граждане Австралии могут помочь в получении этой и других виз своим родственникам или близким друзьям. Для этого они должны предоставить декларацию установленного образца. Скачать ее можно на сайте Департамента иммиграции или создать документ в свободной форме, в котором в письменном виде нужно подтвердить намерение оказать финансовую поддержку заявителю на визу. К этому документу необходимо будет приложить справку о доходах, например, выписку со счета или пейслипы с работы за последние месяцы, и документы, подтверждающие место жительства, например, контракт на покупку жилья или на его съем на длительный срок. Пейслипа. Расчетный лист. Здесь жилье снимают многие, поэтому для департамента отсутствие собственной недвижимости не является красным флагом и поводом для отказа вам в визе. На момент обращения за получением туристической визы в Австралию необходимо показать также и наличие ваших финансовых средств, которые гарантируют ваше обязательное возвращение в страну постоянного проживания. К заявлению на визу можно приложить свидетельство о праве собственности на квартиру или дом на ваше имя», свидетельство о собственности на дорогую машину или бизнес или дачу, письмо от работодателя, если вы работаете на наемной работе, о том, что вы занимаете конкретную позицию в компании и давно работаете там, справку об отпуске, по завершении которого вас с нетерпением ждут на рабочем месте, свидетельство о наличии существенных активов, акций, документ, подтверждающий статус студента или учащегося, а также то, что ваше возвращение запланировано на конкретную дату. Для посещения Австралии вы должны подтвердить и то, что вы можете воспользоваться финансами в любой момент пребывания на территории Австралии. Это позволит подтвердить отсутствие необходимости работать в Австралии на туристической визе. Это запрещено. А также способность оплачивать требуемые услуги при несчастном случае или болезни во время визита. В качестве доказательств, способных убедить департамент в наличии у вас денежных средств и нежеланий работать в Австралии, могут послужить такие документы. обратный билет частная страховка от несчастного случая или болезни для путешественника, документальное подтверждение финансового положения, копии банковских книжек, выписки баланса из банка, писем из банка или иных финансовых учреждений, дорожные чеки, письма от родственников и друзей, проживающих в Австралии, в которых указан уровень и характер их поддержки в случае непредвиденных ситуаций. Для посещения Австралии необходимо убедить иммиграционный департамент в своих искренних намерениях посетить страну лишь в качестве туриста. Вы примете на себя обязательство соответствовать всем требованиям визы, включая отказ от временной работы и недопущение истечения периода действия визы на территории Австралии, если в условиях вашей визы стоит запрет на дальнейшее пребывание по окончании срока. Подать заявку на туристическую визу для посещения Австралии может любой желающий. Подача заявления осуществляется в ближайшем от места жительства посольстве или консульстве или онлайн. По ссылке, которую вы найдете в PDF-приложении, вы можете выбрать свой вариант туристической визы. Студенческие визы. Они выдаются на срок до пяти лет в соответствии с вашим периодом обучения в учебном заведении. Подходят для тех, кто настроен на учебу в австралийском колледже или университете. Студенческая виза — дает вам не только возможность учиться и жить на территории Австралии, но и привести с собой членов семьи. Подать заявку на нее можно онлайн в Австралии или за ее пределами. В зависимости от типа визы, работать по ней вам и членам вашей семьи можно от 20 часов в неделю до неограниченного количества часов в любой сфере. В следующих главах я дам вам список самых престижных университетов Австралии. Все они имеют приемную комиссию и консультантов, помогающих иностранным студентам получить всю необходимую информацию. Доход от учебы приезжих студентов — одна из главных статей дохода Австралии, поэтому будьте уверены, если вы готовы платить за дорогое австралийское образование и соответствуете всем критериям студента, вам помогут с получением этого образования. И еще один важный момент. Несмотря на то, что мы приехали в Австралию по 573-й студенческой визе, гражданство я получила по-другой. 457 рабочая рабочей визе, и это очень важный момент. Почему? Потому что остаться здесь по студенческой визе очень сложно. Я не иммиграционный агент, поэтому советовать никому ничего не хочу и не могу. По австралийским законам никто, кроме иммиграционного агента, этого делать не имеет права. Но могу сказать, исходя из своего опыта и опыта моих друзей, надежнее все-таки идти к получению гражданства Австралии через другие визы. Вы уже взрослые и умеете гуглить, поэтому интернет вам даст больше полезной информации, чем я, приехавшая сюда 10 лет назад. Просто хочу предостеречь тех, кто сейчас собирается продать все на родине и рвануть сюда с семьей по студенческой визе. Да, мы тоже сожгли все мосты, когда приехали сюда. Совершили ли мы ошибку, приехав тогда по студенческой визе? И да, и нет. Да, потому что это было нереально дорого и бесперспективно. Нет, потому что по другим визам на тот момент нам здесь ничего не светило. Рабочую визу мне сделали здесь только после того, как узнали, что я за человек и подойду ли я им как сотрудник. Из России мне явно никто бы ее не сделал. Но это мой случай. У вас может быть по-другому. Возможно, в вашем случае можно вообще получить профессиональную визу на родине и приехать сюда уже с PR — видом на жительство. Не торопитесь с решением. Сначала изучите все. Идите на сайт Департамента иммиграции, там все есть. Чтобы проверить, какой вариант студенческой визы подходит вам, пройдите тестирование, ссылка на которое есть в приложении, и оно выдаст вам подходящие варианты. Да, информация там на английском языке, но онлайн-переводчик вам поможет разобраться. Семейные визы. Этот вариант виз подходит для близких родственников граждан Австралии, родителей и детей. Также есть визы последних оставшихся родственников. Она подойдет тем, у кого вся семья переехала в Австралию. Найдите один из вариантов по ссылке в приложении. Рабочие и профессиональные визы. Подходят для людей с образованием, опытом работы и определенным, в зависимости от профессии, уровнем английского языка. Можно выбрать одну из 44 подходящих вам виз. Для того, чтобы проверить, какой вариант рабочей визы или профессиональной визы вам подходит, пройдите тестирование по ссылке в приложении. Конечно, есть еще гуманитарные, беженские визы, но получить их гражданам России очень непросто. Я переехала в Австралию, когда мне было 30 лет. Мы рассматривали визу, которая позволила бы нам переехать всей семьей. На тот момент у меня был муж и трехлетняя дочка. Мы нашли подходящий нам вариант. Это 573 студенческая виза — Получение высшего образования «Мастер» в Австралии. Получение второго высшего образования давало нам возможность приехать со своей семьей и при этом еще работать. Так как у нас были еще и языковые курсы, у меня сначала было частичное право на работу, а у мужа полное право на работу. В рейтинге стран мира по качеству жизни Австралия занимает второе место по уровню экономических и образовательных показателей. По продолжительности жизни Австралия также удерживает один из самых высоких показателей, в среднем около 82 лет, данные на 2020 год. Что касается студенческих виз, они, конечно, очень привлекательны, так как позволяют привести свою семью и для подачи не обязательно иметь очень высокий уровень английского языка, но, к сожалению, напрямую они не ведут к эмиграции. «После окончания учебы вам придется подаваться на другую визу, чтобы получить вид на жительство. Это может быть профессиональная виза или рабочая. В моем случае это была 457-я рабочая виза. По ней я должна была отработать на австралийскую компанию 4 года и потом подать на вид на жительство. Так я и сделала, и в 2017 году мы наконец-то получили заветный статус. Еще через год». Нам разрешили податься на гражданство, и 12 мая 2020 года мы с Дианой получили сертификаты о гражданстве Австралии. Почему Австралия так охотно выдает студенческие визы? В 2018 году, до начала пандемии, в Австралии училось 900 тысяч иностранных студентов. Все просто. Это хорошие деньги в бюджет страны. Студенты приезжают в страну, оплачивают учебу, проживание, и многие потом возвращаются домой». Не случайно при подаче на эту визу от вас требуют показать достаточно большую сумму на счету. Австралийское правительство рассчитывает, что когда вы будете жить здесь, у вас будет достаточно средств, чтобы содержать себя и свою семью.